Глава двадцать третья Мы всё бежали, бежали, держась ближе к кустарникам и деревьям и опасаясь двигаться напрямую через поля. Мы продирались сквозь терновник и по ступенькам перебирались через изгороди. Я постоянно оглядывалась, чтобы убедиться, что Клода не гонится за нами, но её не было. Я начала потихоньку успокаиваться. «Я устала, Нелл!» — пожаловалась Олив. «И тётенька-тётя тоже!» «Я знаю, Олив, но нам нужно убежать как можно дальше. Скоро мы найдём укрытие», — пообещала я, — «и тогда сможем отдохнуть». «Ладно, я ещё немножко пробегу», — согласилась сестрёнка. Вот и умница. Уже начинало темнеть, когда мы увидели подходящее место для отдыха. Мы подошли ближе. Это была какая-то хозяйственная постройка, может, ещё один сарай. Он, похоже, был заброшен, но мы какое-то время ещё постояли снаружи, чтобы убедиться, что поблизости никого нет. «Пойдём». сказала наконец я. Изнутри сарай ничем особенно не отличался от того, в котором мы дожидались Джимми. Внутри стоял холод, как будто сюда вообще не проникал свет. Я вздрогнула. Мы были одеты слишком легко, если бы только мы успели захватить пальто. Над нашими головами находился навес, на который можно было забраться по лесенке. Я вспоминала, как папа говорил мне, что теплый воздух поднимается наверх. Я уже забыла, о чем мы тогда говорили, но эти слова запомнила. «Нужно забраться под навес, Олив», — решила я. «Там будет теплее. Как думаешь, ты сможешь залезть по лестнице?» «Конечно смогу, я же не младенец, да и тетенька-тетя тоже». «Ты права. Давай-ка мне ее, чтобы тебе было легче карабкаться». Олив вручила мне куклу и полезла наверх. Я последовала за ней. Папа оказался прав, здесь было теплее. Ни еды, ни воды мы не захватили, так что заняться нам было нечем. «Пожалуй, можно и поспать», — сказала я. а утром выйдем пораньше». Олив зевнула. «Да я совсем не устала, Нелл!» «Просто попытайся уснуть», — предложила я и легла рядом с ней. «А утром найдем что-нибудь поесть». Я обняла ее и уставилась на потолочные балки у меня над головой. Дыхание Олив вскоре выровнялось, а потом заснула и я сама. Меня разбудил оглушительный шум прямо над головой. Я покосилась на Олив, но та до сих пор не проснулась, поэтому я просто спустилась по лестнице и вышла на улицу. Четыре самолёта пролетели над полями на очень маленькой высоте и скрылись за холмом. Я не знала, наши они или немецкие, но их появление напомнило мне о том, что война продолжается. Сон как рукой сняло. Я подняла взгляд на сияющие в небе звёзды. Это было прекрасно, и на мгновение меня наполнило ощущение покоя, которого я не испытывала уже давно. Я понимала, что это ненадолго, но мне так хотелось задержать это мгновение. Я села на землю, прислонилась спиной к стене сарая и подумала о маме, тони и малыше Фредди. Я вспомнила свою дорогую подругу Анжелу, вспомнила миссис Бэкстер и Лотти. Интересно, понравилось ли ей в Корнуолле? Увижу ли я её когда-нибудь? И когда теперь нам доведётся вместе пойти на берег океана? А потом я подумала о Джимми. Остался ли он на ферме или сбежал, чтобы попытать счастье в большом городе? Увидимся ли мы с ним когда-нибудь? Как он объяснил, миссис Хеккер, что случилось с Альбертом? Я, может, и не питала к ней добрых чувств, но все же Альберт был ее любимым сыном. Его смерть, должно быть, разбила ей сердце. Как же я жалела, что убила его. Я все еще не могла поверить, что отняла жизнь у человека. Ведь не обязательно было этого делать. Я могла просто припугнуть парня, пообещав рассказать его матери. Но, увидев, что он хочет сделать с маленькой, невинной Олиф, я просто пришла в бешенство. Я никогда в жизни так не злилась. В то мгновение я действительно хотела его убить. Размазать по полу вышибить ему мозги. Нам кажется, что мы знаем себя. Но так ли это? Мы осуждаем убийц, воров и попрошают, ничего не зная о них. Мы судим их, считая себя лучше. Мы хорошие ребята в белых плащах, а они плохие, одетые в черное. Но теперь я знала, что способна убивать и красть не хуже самых отпетых негодяев из Берманси. Столько всего случилось с тех пор, как мы уехали из дома. Казалось, родной рэнли Корт остался в прошлой жизни. Совсем недавно я была обычным ребёнком, который прощался с мамой в знакомых стенах квартиры. И вот я уже убийца и прячусь от закона. Как, чёрт возьми, всё это случилось? На следующее утро мы отправились в путь, едва солнце начало подниматься над холмом. Сегодня идти так же быстро уже не получалось. Олив уже не бежала впереди. Нам обеим хотелось пить и есть. Нужно было найти еду и воду. «Знаешь, как сильно я тобой горжусь, Олив», — сказала я, шагая рядом с сестрой. «Почему ты мной гордишься, Нелл?» «Потому что ты смелая, сильная. Я заслужила свою медаль». «Какую медаль?» — не поняла Олив. «Невидимую». «Смешная ты?» — хихикнула сестрёнка. «Стараюсь. Тебе надо срочно поесть, Нелл, а то, по-моему, у тебя крыша едет». «А знаешь что, Олив?» «Что? Ты перестала использовать ругательство». «Думаю, это ненадолго, Нелл. Оно как-то само происходит». «Ты меня очень радуешь, сестрёнка». «Ну так это же хорошо, да?» — широко улыбнулась она. В конце концов мы добрались до коттеджей, стоявших в ряд. В саду около одного из них мы увидели девочку, мою ровесницу, которая развешивала выстиранное бельё, держа прищепки зубами. «Прошу прощения!» — позвала я. Девочка обернулась и достала прищепки изо рта. «Чем могу помочь?» — отозвалась она. «Ты не дашь нам попить?» Незнакомка подошла ближе. «Вы же не шпионки?» «Нет, конечно», — ответила я. «Такие уж времена не мешают лишний раз проверить. Мы точно не шпионки», — повторила я. «Мы просто хотим пить». «Да, на шпионок вы не похожи. Хотя откуда мне знать, как они выглядят?» «Да уж сложно», — согласилась Олив. Девочка, похоже, решила, что нам всё же можно верить. «Можете зайти в дом», — предложила она. «Мамы всё равно нет». «Мы лучше здесь постоим, если ты не против», — отказалась я. «С коттеджами у нас как-то не сложилось», — пояснила Олив. «Ну, как знаете», — улыбнулась незнакомка. «Ну, хоть в сад-то зайдите». Я открыла калитку, и мы прошли за забор. «Есть хотите?» — спросила девочка. Я кивнула. «Ладно, ждите здесь». Она ушла в дом. Мы проводили её взглядом. «Как думаешь, она нормальная?» — произнесла Олив. «А ну как вернётся с ружьём в руках?» «У тебя слишком живое воображение». «После всего, что мы пережили, я уже никому не верю, Нелл. И особенно людям, которые живут в коттеджах». «Тебя можно понять», — согласилась я. «Лучше быть начеку», — с серьёзным видом заявила моя сестра. Девочка вернулась с целым подносом, на котором к нашему восторгу оказались хлеб с сыром, валийские кексы и две чашки с водой. «Мама напекла перед уходом», — объяснила незнакомка, улыбаясь. «Как тебя зовут?» — спросила я, забирая у неё поднос и ставя его на землю. «Анна Двен», — ответила она. «Анна что?» — удивилась Олиф, наморщив нос. «Да, знаю, кошмар, правда? Понятия не имею, о чём думала мама. Это имя означает «богиня поэтического вдохновения». В жизни стихов не читала. «Может, самое время начать?» — предположила Олиф. «Вдруг ты превратишься в богиню?» «Я бы не отказалась стать богиней». «А мне нравится твоё имя», — вставила я. «Спасибо, но лучше зовите меня Энни». Мы уселись на траву и принялись за еду. Олиф прямо-таки накинулась на хлеб. «Интересно, что значит моё имя?» вздохнула она. «У мамы есть книжка, где написано всё про имена и их значения. Могу принести, если хотите». «Да, пожалуйста», — обрадовалась Олиф. «Вдруг я тоже богиня?» Энни снова ушла в дом, через несколько минут вернулась с книгой и начала её листать. «Олиф», — прочитала она вслух. Происходит из латыни и означает «символ мира». «Не так здорово, как быть богиней», — расстроилась Олиф. «А, по-моему, очень мило», — возразила я. Энни ещё немного полистала книгу. «А твоё прочитать?» — улыбнулась она мне. «Давай». Девочка перевернула несколько страниц. «Нелл», — зачитала она, — «означает яркий, сияющий свет». «Твоё мне больше нравится», — решила Олиф. «Да они оба красивые». сказала наша новая знакомая. Еда пришлась очень кстати. На сытый желудок у нас будут силы идти дальше. «Куда вы направляетесь?» поинтересовала Сенни. «Мы идём домой», — ответила Олив. «В Лондон». «Ты никому не скажешь, что видела нас?» спросила я. «Конечно нет», — заверила меня девочка. «Значит, вы возвращаетесь из эвакуации?» я кивнула. «Не бойтесь, я вас не выдам». «Ты не знаешь женщину, которая живёт в белом коттедже?» Я указала в ту сторону, откуда мы пришли. В нескольких милях отсюда. «Клода Прайс?» — я кивнула. «Её все знают. Она немного свихнулась с тех пор, как потеряла дочь». от чего же та умерла?» — спросила я. «Она не умерла», — отозвала Сенни. Муж Клоды сбежал от неё вместе с ребёнком. И никто их больше никогда не видел. Об этом случае даже в газетах писали. Бедняжка так и не оправилась от горя. «Так вы с ней знакомы?» «Позавчера там ночевали». «Она заперла нас в спальне!» — добавила Олиф. «Ого, чего это она?» «Мы не стали спрашивать, просто сбежали», — ответила я. Энни покачала головой. «Правду, — говорит мама, — никогда не знаешь, какие странности творятся у людей в голове». «О, у неё там точно странности!» — проворчала Олиф. «Напугала нас до чёртиков!» Энни усмехнулась. «Тебе никогда не говорили, что ты бойкая, не по годам?» «Мне много чего говорят, я не особенно то слушаю». «Ну и молодец!» улыбнулась Энни. Так хорошо было сидеть на солнышке и болтать с этой милой девочкой, что жаль было уходить. «Можно мы возьмём кексы с собой?» спросила я. «Конечно, можно. И я вам принесу ещё хлеба с сыром». «А мама тебя ругать не будет?» «Я скажу, что к нам постучался нищий Она очень любит притчу о добром самаритянине, так что сама рада любому помочь». «Похоже, она добрая», сказала Олив, и её глаза вдруг наполнились слезами. «Наша мама тоже добрая». Я приобняла сестру. «Мы скоро её увидим», — пообещала я. «Я скучаю по ней, Нелл», — всхлипнула Олив, вытирая лицо рукавом. «Я понимаю, милая. Я тоже скучаю». Энни показала на куклу в руках у Олив. «А как зовут эту красавицу?» «Её зовут тётенька-тётя», — ответила сестрёнка. «Мама её ещё не видела». «Уверена, она будет в восторге». Олив улыбнулась. «Наша новая знакомая мне определённо нравилась». Она немного напоминала Анжелу. «Мы идём в правильном направлении», — решила убедиться я. «Продолжайте идти прямо и попадёте в Кардив. Только лучше держитесь подальше от порта, его постоянно бомбят». «Хорошо», — пообещала я. «Наберите себе каких-нибудь овощей в огороде, а я принесу вам сумку. Я была бы рада, если бы вы остались и познакомились с мамой, но у взрослых есть ужасная привычка поступать по правилам. Она, скорее всего, решит, что вас нужно сообщить копам. Не беспокойся нам, в любом случае пора идти». Энни сходила в дом и вернулась с мешком, в котором лежали хлеб, сыр и бутылка воды. Мы сложили туда же морковь, томаты, салат и кексы. Девочка вручила мне серое одеяло. «Я думаю, вам пригодится». «Ты ангел!» — выдохнула Олив. «Самый настоящий!» «Если бы это слышала моя мама, она бы уже умирала со смеху», — сказала Энни, обнимая Олив. «Надеюсь, вы благополучно доберетесь до дома». «Непременно», — ответила я. «Спасибо тебе огромное!» «Ты спасла нас!» добавила моя сестрёнка. Энни обняла и меня. «Берегите себя». Я поцеловала её в щёку. «Обязательно». Удаляясь, мы махали ей, пока она не превратилась в едва различимую точку. «Мне она так понравилась, нел а тебе?» «Мне тоже показалось, что она очень хорошая», — сказала я. «Это доказывает, — заявила Олив, — что в коттеджах живут не только чокнутые». «Да уж, верно». Следующие несколько дней мы продолжали путь. У нас была еда, и каждую ночь мы где-нибудь находили укрытие, чтобы поспать. В сараях или под кустами. Однажды даже ночевали в заброшенном доме, где всё ещё работал водопровод, и мы смогли наполнить бутылку водой. Чем ближе мы подбирались к Кардифу, тем сильнее напоминала себе война. Небо у горизонта часто озарялось красным, будто охваченное огнём, и время от времени мы слышали приглушённые отголоски взрывов. Мы приближались к зоне военных действий, но у нас не оставалось выбора. Другого пути в Лондон не было. «Тебе не страшно, Олив?» — спросила я как-то раз. Она покачала головой. «Не особенно. Всё это напоминает мне о доме». «Я об этом не подумала», — улыбнулась я. Наши запасы еды и воды постепенно иссякали, и нужно было снова их пополнить. встречи с Энни дала мне надежду, что, возможно, нам попадутся и другие добрые люди. Чем ближе мы подходили к Кардифу, тем больше я беспокоилась. Грохот авианалётов раздавался уже совсем рядом, и порой от дыма и пыли становилось трудно дышать. прямо как в Бермансе. Как ужасно было бы проделать такой длинный путь только для того, чтобы погибнуть здесь. Мама так никогда и не узнает, что с нами стало. С тех пор, как мы сбежали с фермы, у нас не было возможности отправить ей письмо. Каждый день приносил новые заботы и страхи, и порой я начинала сомневаться, что мы вообще сумеем добраться до дома. Не помню точно, в какой момент я начала заболевать. Сначала ноги словно налились свинцом, и я с трудом переставляла их, словно продираясь через болото. А потом, несмотря на тёплую солнечную погоду, меня начал бить озноб, такой сильный, что зубы стучали. «Что-то мне нехорошо, Олив», — призналась я, садясь на траву. «У тебя не скарлатина, Нелл? Как думаешь?» «Надеюсь, что нет», — отозвалась я. «Хочешь воды?» «Её нужно экономить, у нас осталось совсем мало». «Ну и что? По-моему, Нелл, тебе срочно нужно попить воды. Может, это и не скарлатина, но всё равно может оказаться что-нибудь смертельное». «Что, например?» — вздохнула я, поднимая на неё взгляд. «Не знаю. Что-нибудь смертельное, от чего умирают?» «Вот спасибо тебе, Олив. Утешила». «Не за что, Нелл». У меня в голове уже стучало, как будто тяжёлый молоток пытался проломить череп изнутри. «Не могла бы ты пробежать немного вперёд, Олив, и посмотреть, нет ли там подходящего места, чтобы отдохнуть?» — попросила я. «Я оставлю с тобой тётеньку-тётю. Ей тоже что-то нехорошо. Наверное, ты её заразила». Олив расстелила одеяло на траве. «Ложись сюда, Нелл!» Я взяла у нее куклу и легла на одеяло. А прекратился, и теперь мне казалось, что я вся горю. Я попыталась стянуть с себя одежду. Мне хотелось сорвать ее. Приподнявшись, я попыталась разглядеть, не возвращается ли Олив. Но перед глазами все плыло, и я снова прилегла. Я еще никогда так сильно не заболевала. Меня словно уносило куда-то течением. Это было почти приятное, успокаивающее чувство. Я закрыла глаза и поддалась ему. Дальше я ничего не помнила.